Катет Бузя и Чевостик Новых встреч с тобою ждут Позови их снова в гости Позови их снова в гости Позови их снова в гости Обязательно придут